«Нет, говорит того, чтобы сердцем, душой был привязан к дому, к отцу, матери, как прежде. Ну, малограмотная женщина. Конечно, и учить сына надо, и в отдалении он постоянно». «Ну хорошо», – перебил его кричитоглазый. «А что сказал Куттыбаев при этом?» «Он тоже был среди нас. Он сказал, что мать, говорит, сердцем чуют неладное»